Судьба всего, что существует на свете, созревать, а затем увидать. Дерево цветет и приносит плод. Он падает, гниет, сморщивается, пропадает даже его семя. Пойдите, сосчитайте кольца на дубе и на дикой смоковнице. Они лежат кругами, один на другом. И в глазах темнеет, если вздумаешь считать их. А ведь... Проходит смена всех времен года, прежде чем вокруг ствола обовьется одна такая линия. Столько же времени, сколько нужно буйволу для того, чтобы сменить шерсть или оленю рога. Ну и что выходит из этого? Благородное дерево выше, величественнее, роскошнее. Труднее для подражания, чем любая ваша жалкая колонна. Занимает свое место в лесу в продолжении тысячи лет, пока не исполнится время, назначенное ему Господом. Потом появляются ветры, которых вы не можете видеть. Они срывают его кору, воды с небес размягчают его поры. Гниение — которые все чувствуют и никто не понимает, наступает, чтобы унизить его гордость и заставить пасть на землю. С этого момента красота его начинает пропадать. Еще сто лет лежит оно за плесневелым чурбаном, потом грудой мха и земли. Печальное подобие могилы человека. Вот он. Один из ваших памятников, хотя и созданных совершенно другой силой, не той, что делают ваши высеченные каменные колонны. И любой разведчик, будь он самый искусный из племени Дакотов, мог бы употребить всю свою жизнь на поиски места, где он упал, и не нашел бы следов к тому времени, как глаза его потускнеют, как не находил, когда только что открыл их» как будто недостаточно этого, чтобы убедить человека в его ничтожестве. А словно для того, чтобы посмеяться над его самомнением, поверх корней дуба вырастает сосна, совершенно так же, как бесплодие наступает после плодородия, или как здесь, где теперь простираются эти пустынные равнины, прежде, может быть, был сад. Не рассказывайте мне о ваших старых светах богохульство устанавливать таким образом границы и времена для творения Всемогущего, словно женщина, считающая годы своего ребенка. Друг, охотник или траппер, возразил естественный испытатель, предварительно прочистив горло, как бы от смущения, вызванного в его уме ожесточенными нападками своего товарища. Если бы ваши выводы были приняты учеными мира, Они значительно ограничили бы умственные стремления И сильно сузили бы границы знания Тем лучше, тем лучше, потому что человек, желающий знать многое, никогда не бывает доволен Зачем бы не быть у нас крыльев голубе, глаз орла и ног оленя Если бы было предназначено, что все желания человека должны быть исполнены Я признаю, что есть некоторые физические недостатки, которые доступны большим и удачным изменениям. Например, в моем собственном порядке жестокий порядок вышел бы из жалких рук, подобных твоим. Прикосновение такого пальца смягчило бы смешное безобразие обезьяны. Полно, полно. Господь не нуждается в людском безумии для выполнения своих высоких замыслов. «Человек вышел из его рук таков, что ему не нужно изменять ни сложение, ни красоты, ни пропорциональности». «Это касается другого важного вопроса, составляющего предмет многих споров», — воскликнул доктор, пользовавшийся каждой отдельной мыслью, которую давал ему пылкий и несколько догматичный старик, в тщетной надежде возбудить логический спор, в котором он мог бы призвать на помощь всю свою батарею силлогизмов для уничтожения лишенных научного основания доводов защиты противника». Бесполезно для нашего рассказа приводить последовавший затем беспорядочный разговор. Старик избегал уничтожающих ударов своего противника, как легко вооруженный солдат ускользает от усилий противника, сражающегося по всем правилам. Прошел целый час, а спорящие не пришли к удовлетворительному заключению ни по одному из затронутых ими многочисленных вопросов. Зато аргументы подействовали на нервную систему доктора Как успокоительное, усыпительное средство И к тому времени, как его престарелый спутник Собрался положить голову на свой мешок Обед, освеженный только что закончившимся умственным турниром Оказался в состоянии предаться отдыху Не опасаясь кошмара в образе титонских воинов И окровавленных томагавков.